Глава 7. Воспитанник детского дома обязан быть ответственным за свою жизнь и здоровье других граждан. Правила внутреннего распорядка для воспитанников детского дома. Обычный зимний вечер. Мы сходили в кино и расстались. Машка с Борькой порулили в общагу, а я домой. По дороге заглянула в пяти тузбек, сгущенки купить к чаю. «Как ваши дела, Рустам?» Всплескивает большими руками. «Работать никто не хочет. Поставил племянника продавцом, на третий день ушел. Спасибо, мол, дядя Рустам, но это не для меня. А что для него? В телеграмме весь день чатится. А вы, Рустам, меня на работу возьмите. Я, конечно, не умею, но научусь, честно!» Сказала в шутку. И тут же подумала. «А правда, почему бы не работать продавщицей?» Сколько можно дома сидеть? Рустам меня и без паспорта взял бы, наверное. Тот смеется, посверкивает рафинадом зубов. Я строгий, ругаться буду. Ты, Лена, сто раз подумай. Тоже улыбаюсь. Я подумаю. Прошла мимо манекенов в шубках. Едва намеченные лица без глаза пялились сквозь витрину. Привычно подняла глаза ко второму этажу. В одном окне светился маленький желтый огонек, Уходя, я оставляла на подоконнике ночник-сову, чтобы чувствовать, что дом ждет меня. Свернула варку, ведущую во двор, повернула ключ в замке. И тут же кто-то толкнул меня в спину. Так резко, что я влетела в прихожую выпущенным из прощей камнем. Рухнула плечом на ступеньке лестницы. Дверь сзади захлопнулась. Развернулась и чуть не заорала. Не зарала, потому что перехватила горло, и крик застрял в нем рыбьей костью. Олег, лицо перекошено злобной гримасой. Наверное, он считал, что это улыбка. Сбежать от меня, вздумала. Не вышла, Эвелина, не вышла. Ты не сможешь от меня уйти. Бросился на меня. Рефлекторно махнула свалившейся с плеча торбой, как от мухи отмахнулась и въехала ему в лоб банкой сгущенки. Он тормознул, схватился за лоб. Я кинулась вверх. Рык обманутого зверя за спиной далеко не убежала. Схватил за капюшон, потянул к себе. Сунула кулаком, не глядя. По его щеке потекла кровь. Ключ! Он все еще зажат у меня в кулаке, и конец его торчит между пальцами. Ключ рассадил его лицо. Нет, страшную морду, оскаленную. Готовую загрызть меня. Боли и кровь на мгновение остановили хищника. Схватился за щеку, зашипел, уставившись на свои окровавленные пальцы. Бежать, бежать, пока не очнулся. Бросилась вглубь квартиры, мимо своей детской, в чуланчик. Там был черный ход, тяжелая старинная дверь, перекрытая засовом. Никаких замков, только засов. Куда вел ход, я не знала. Снаружи открыть было невозможно. Только выход. Мой единственный выход. В детстве мне строго-настрого было запрещено открывать засов. Да у меня и сил бы не хватило. Это были ворота, ведущие в замок принца. Или в пещеру дракона. Смотря во что я играла. Теперь это был путь к свободе. Скатившись по лестнице, оказалась в подсобке магазина. Полки с пакетами и коробками, вешалки, еще какая-то хурда. Не разглядывала вынеслась в зал оттуда на улицу. Удивленные взгляды продавщиц шлейфом. Я бежала, сворачивая на каждом углу, влево, вправо, снова влево, подворотнями и дворами, не оставаться долго на одной прямой. Через полчаса запыхавшись и старапав горло судорожными вдохами, застыла в каком-то дворике между старых пятиэтажек у помойки. Сил больше не было. Присела за контейнер. Сердце колотилось. За квартал слышно. Никто не гнался за мной. Я все-таки опять сбежала. Твоя Евелина сдрыснула, козлина. Не догонишь. Но какая я все-таки дура. Идиотка. Дебилка конченная. Почему я решила, что он не узнает мой адрес? Это же так просто. А мне даже в голову не пришло. Расслабилась. Я дома. Счастье. Вот и досидела, дождалась. И куда мне теперь? К Машке в общагу? Но и ее адрес он найдет без труда. Броненосец скажет. А может, Африка и сама говорила. Он же приходил к ней. Я сидела в вонючем углу за помойными баками и соображала. Как быть? Надо сосредоточиться. Постепенно холод проникал под куртку. Пот, стекавший по спине, замерзал. Это путало мысли. В результате я не придумала ничего и просто позвонила Африке. Хорошо, мобилка осталась в кармане, а не в сумке, что валяется теперь под лестницей брошенной квартиры. Дождалась ее в крохотной кафешке. Села у сортира так, чтобы через окно было не разглядеть. Грела руки кружкой капучино. Поглядывала из-под надвинутого капюшона на дверь. Ерзала. Все еще тряслась от пережитого ужаса. Африка влетела лохматой кометой, заозиралась, кинулась ко мне, села, загородив от остального пространства. «Ну?» «Что ну-то?» — выследил меня паскуда. «Куда теперь? Без документов далеко не уедешь. Надо было сразу к броненосцу заявиться, отметиться. Вот она я. Директриса бы мне документы отдала. И валить из города нахрен, в Москву, например. Там потеряться просто. А я, коза дебильная, раскисла. Вместо мозгов кисель». «Я дома, красотень!» Машка погладила мою руку. «Пошли пока ко мне, там что-нибудь придумаем». Я замотала башкой. «Африка, ты тоже идиотка! Он же знает, что у меня есть только ты! Он уже, поди, у общаги ошивается, ждет! Ты ему свой адрес давала?» Поджимает плечами. «Не помню, может, и давала. Внутрь-то он не полезет, а ты будешь там сидеть, наружу не высовываться». «И долго?» пока вахтерший или комендант меня не рассекретит и не погонит метлой под зад. Нет, не вариант. Машка задумалась. Я заказала еще пару кружек капучино. Себе и подруге. Куда мне теперь торопиться? Могу тут до закрытия кофеек распивать. Так мы и сидели молча. Африка что-то перебирала в мозгу, хмурилась, иногда качала кудлатой своей гривой. Отметала негодящие варианты моего спасения. А я, переложив свои проблемы на Машкины плечи, просто потухла, перегорела, как лампочка. Ни одной мысли в пустой голове. Входили и выходили люди, внося короткие волны холода. Мигала гирлянда в окошке, окрашивая наружный мир радужными сполохами. Хлопья снега за стеклом опускались разноцветными парашютиками. Я почти уснула на достывшем кофе, когда Африка толкнула меня кулаком в плечо. «Слушай, ты мне про Рустама рассказывала. Надо к нему пойти». «К петитузбеку? Зачем? Он-то тут при каких делах?» Подруга развела руками. «А к кому? Это единственный твой знакомый, кроме меня. Давай, пошли». Она глянула на экран смартфона. «Не закрылся еще, наверное». На двери магазинчика болталось «закрыто», но Рустам был внутри, разбирал какие-то коробки. Я постучала по стеклу, высунулся в приоткрытую дверь. — Я уже кассу закрыл? Чего хотели-то? — Рустам, пустите нас, нам поговорить. Что еще добавить, мне не пришло в голову. Но вид у меня был, вероятно, вздрюченный. Рустам пропустил нас внутрь, запер дверь и спросил. — Случилось чего? Я кивнула, но объяснить внятно всю Йовину не могла. Откуда разматывать клубок? От кукольного заповедника? От аварий? От моего попадалого в дом? Пока я дергала за обрывки нитей в своей памяти, Африка выступила вперед, как всегда, выруливая мою жизнь на новый поворот. «Рустам, меня Машей зовут», — улыбнулась она сахарно. «Я Ленкина подруга. Тут такое дело». «У Ленки парень. Ну, вроде бы нормальный был, но мы думали, нормальный. Не пьет книжки, читает, умный. А оказалось, нарик. Я вот читала, что наркоманы очень стараются выглядеть нормальными. Типа общительные, веселые, все такое. Типа им с людьми интересно. А на самом деле они только про свою ханку или что там у них думают. Ну, про дозу». Вот и этот очень здорово притворялся, а тут нагрузился наркотой и на Ленку с ножом кинулся. Она еле вырвалась, теперь домой прийти не может, он там. А ко мне нельзя, я в общаге живу, и этот козлина, ну, Ленкин в смысле, он в курсе, где общага. А Лена никого, кроме вас, в городе не знает, у нее друзей больше нет. В общем, помогите, Рустам, спрячьте Лену где-нибудь, хоть на пару ночей». Африка продолжала улыбаться округлив просительно свои черносливовые глаза и руки к груди прижала. Вот прямо кот из Шрека. — Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Из ее слов получалось, что Рустам — мой друг. Может, это и сработало? Мужчина друга в беде не бросит, если настоящий. — Она Нискей! — покрутил он головой. — Вот беда! — помолчал. А я думала, что беда, то, что я навязалась ему, или то, что со мной случилось, в Машкиной версии. Если ему настоящую историю вывалить, что бы он сказал? Она синиский? Ну, поехали. Машка подхватилась. Я с вами, Ленку провожу. Я же должна, ну, в смысле, договаривать, знать, куда вы ее денете, не стала, постеснялась. Ехали мы долго, уже и город нормальный кончился, частный сектор пошел, заборы, редкие фонари, лай собак. Свою старенькую «Шкоду» Рустам оставил у деревянных ворот неразличимого в темноте цвета. За воротами оказался большой старый дом, мелкая растекловка, подсвеченная изнутри веранды, три ступеньки без перил, едва видимый дым над трубой. В углу двора темнели сараи. «Заходите!» Открыв дверь, он что-то крикнул не по-русски, и в сени вывалили ребятишки. Пара мелких, глазастых, черноголовых пацанов и девочка, постарше, русая, с косичкой. За ними выкатилась, другого слова и не подберешь, маленькая, кругленькая, сильно беременная женщина в пестром узбекском платье. «Папа!» Девчонка первой повисла у Рустама на шее. Мальчишкам достались отцовы колени. Выше не дотянуться. Женщина спросила что-то, поведя глазами в нашу сторону. Рустам что-то ответил, добавив в конце по-русски. «Поживет у нас». Женщина кивнула, протянула нам с Машкой обе руки. «Мамлякат!» — улыбнулась. «Это мое имя. Проходите». Потом мы ели плов. Потом Рустам отвез Машку. Она отзвонилась, добравшись до общаги. — Нет, этого твоего не видела. Рустам из машины не выходил, так что все хоккей, не очкуй, подруга. Через три дня я уже работала у Рустама. Сначала разбирала товар в подсобке, потом встала за прилавок. Не в том магазинчике, что возле моего дома, совсем в другом районе. Хозяйничала там мамлякат, но ей на седьмом месяце было тяжело, так что мои руки пришлись в пору. Жила я в одной комнате с Веркой, той русой девочкой, дочерью Рустама от русской бабы, что в результате бросила и его, и своего ребенка, нашла себе побогаче, чем петит узбек. Верка, серьезная и ответственная, взяла меня под свое крыло, так же, как и младших единокровных братьев. «Когда папа и мама мамля уходят, я старшая в доме», — говорила семилетняя хозяйка, хмуря светлые бровки. На мне и дети, и зверье. Зверьем она называла кур, жившего в будке пса Шурика, и пеструю безымянную кошку, предпочитавшую жить на чердаке и спускавшуюся только к миске с кормом. Через пару месяцев в нашем доме... Чуете, как быстро я привыкаю? Вот уже и Рустамова изба, в которой я и оказалась-то случайно, стала для меня домом. И не просто, а нашим то есть и моим, какая-то кошачья приспособляемость. Обошла по периметру, и все, это мой дом. Ну да неважно. В конце февраля в доме появился младенец. Мамлякат родила мужу еще одного мальчика, такого же крепенького, с глазками-маслинами и черными волосиками, как и два его старших брата. Забот прибавилось у всех. Но Верка, безусловно, считала, что только у нее. Правда, очень скоро подопечных у Верки убавилось. Я попалась. Мы с Африкой попались. Хищник, идущий за мной по пятам, был хитрее нас, двух глупых гусынь. Выследил. Машка забежала за мной, когда я закрывала свою лавочку. Мы и десяти метров не прошли, как рядом тормознул какой-то фургончик. Дверь на боку отъехала, выскочили два амбала в балаклавах и бодренько затолкали нас в кузов, отобрав сумки. Мы и вякнуть не успели, как оказались в железном коробе в темноте. Машина тронулась. Конечно, мы орали, долбили ногами в стены, вдруг кто услышит, догадается, что тут что-то неладно, в полицию звякнет. Но даже если и так, сколько это займет времени? А нас уже везут куда-то. «Куда?» «В кукольный заповедник. Куда еще?» В этом я была уверена. Фургон остановился. Дверь отъехала. Мы с Африкой вцепились друг в друга. Но мужики с черными масками вместо лиц растащили нас в стороны. Один держал меня, второй поволок Машку наружу. Она верещала и выворачивалась. Он ударил ее два раза, и Машка обмякла у него на руках. Оттащив ее собочины, швырнул в кювет. Она упала лицом вниз, а этот вытащил пистолет с длинным дулом и выстрелил, выстрелил ей в голову. Они убили Африку, мою Африку. Я заревела взбешенной медведицей, откуда силы взялись, не знаю, но я оттолкнула державшего меня мужика и выпрыгнула из машины. Кто-то обхватил меня сзади, в шею клюнула жало. Мир перевернулся и потух.